Глава вторая. Смена фамилии. Как выяснилось, Гуань была права насчет звуков в доме. Причиной был кто-то в стенах и под полом, полный гнева и энергии. Оказалось, что нашего соседа снизу, Полу Доусона, арестовали за хулиганские телефонные звонки тысячам женщин в области залива. Сначала я посочувствовала. Бедняга слеп, ему одиноко и не хватает общения. Но затем я узнала, что он нес по телефону. Типа он член секты, который похищает достойных осуждений женщин и превращает их в жертвенных деревенских кукол, в которые члены культа входят во время обряда связывания, а затем их заживо сожрут изнутри пчелы. Тем, кто смеялся над телефонными угрозами, Пол предлагал «Хочешь послушать голос женщины, которая тоже думала, что это шутка?» Он включал запись истошного женского крика. Когда полиция обыскала квартиру Доусона, то обнаружила странный набор оборудования. Магнитофоны, подключенные к его телефону. Программы повторного набора номера. Преобразователи голоса. Кассеты со звуковыми эффектами и многое другое. Телефонными звонками Доусон не ограничился. Видимо, он решил, что прежние хозяева нашей квартиры тоже были слишком шумными и без должного пиитета относились к его утренним медитациям дзен. Когда они временно съехали во время ремонта, он проделал дыры в потолке и установил динамики и подслушивающие устройство под полом, что позволило следить за действиями соседей на третьем этаже и пугать их всякими страшными звуками. Мое сочувствие тут же превратилось в гнев. Я надеялась, что Доусон заживо сгниет в тюрьме. Я чуть было не рехнулась из-за мыслей про призраков, особенно об одном конкретном призраке, хотя признала бы это в последнюю очередь но я с облегчением узнала что являлось источником звука из за жизни в одиночестве я постоянно воображал себе всякие опасности а с саймоном мы видимся только ради дела как только мы станем финансово независимыми мы разведемся за одной с нашими клиентами на самом деле он придет чуть позже принесет копию для брошюры дерматолога Гуань является без приглашения когда я разговариваю по телефону с типографией Я впускаю ее и возвращаюсь в свой кабинет. Она принесла домашние вантоны, которые сует в морозилку, громко комментируя нехватку продуктов в холодильнике и шкафах. «Горчица и соленые огурцы? Нет ни мяса, ни хлеба. Как можно так жить? А еще пиво? Почему пиво есть, а молока нет?» Через несколько минут сестра входит в мой кабинет с широкой улыбкой. В ее руках письмо, которое я оставила на кухонном столе. Журнал «Невиданные дали» принял наше с Саймоном предложение сделать фоторепортаж о деревенской кухне Китая. Накануне, когда письмо пришло, возникло такое ощущение, будто я выиграла в лотерею только для того, чтобы вспомнить, что выкинула билет. Боги случайности и невезения сыграли со мной злую шутку. Большую часть дня и ночи я обдумывала этот поворот событий, мысленно проигрывая различные сценарии разговора с Саймоном. Я представила, как он пробегает глазами письмо и восклицает. «Господи, невероятно! Когда мы едем?» А я бы в ответ отчеканила. «А мы не едем!» Я отказалась. Никакого намека на сожаление. Он бы спросил. «В смысле отказалась?» Я бы ухмыльнулась. «Как ты мог подумать, что мы поедем вместе?» А может быть, от этой мысли у меня действительно закипела кровь. «Может быть, он скажет, что поедет сам, но возьмет с собой другого фотографа?» «Тогда я отвечу, никуда ты не едешь, потому что я еду и беру с собой другого писателя. Получше!» А затем все это перерастало в перебранку со взаимными оскорблениями по поводу морали, деловой этики и наличия таланта, вариации которые не давали мне спать большую часть ночи. «Ох!» — Гуань размахивает письмом, лучась от восторга. Вы, Саймон, едете в Китай. Хочешь, я поеду с вами, буду вашим экскурсоводом, перевожу и помогаю торговаться. Разумеется, я все сама плачу. Я так давно хотела поехать и повидать тетю и свою деревню. И я не еду, перебиваю я ее. Не едешь? Почему? Ты в курсе. Я в курсе. Я поворачиваюсь и смотрю на нее в упор. Мы с Саймоном разводимся, помнишь? Гуань размышляет над моими словами пару секунд, а потом отвечает. «Можно поехать как друзья?» «Почему не как друзья?» «Проехали, Гуань, тема закрыта. Прошу тебя». Она смотрит на меня с трагическим выражением лица, а потом выходит из кабинета, приговаривая. «Как очень грустно! Как два голодных человека в споре выкидывают рис! Зачем такое делать?» Когда позднее я показала письмо Саймону, Он был поражен до глубины души. Что это? Слезы? За все годы нашего знакомства я ни разу не видела, чтобы он плакал, ни во время грустных фильмов, ни даже когда он рассказал мне о смерти Эльзы. Он вытирает влагу со своих щек. Я притворяюсь, что ничего не заметила. Хорошо. Случилось то, чего мы так хотели, но, увы, нам это уже не нужно. Мы молчим, словно бы желаем почтить наш брак Минутой молчания. Потом я собираюсь силами, делаю глубокий вдох и говорю. Знаешь, как бы ни было больно, но мне кажется, разрыв пошел нам на пользу. Каждый из нас взглянул критически на свою жизнь, понимая, что у нас разные цели. Мой тон был весьма прагматичен, без особых призывов к примирению. Саймон кивает и тихо отвечает. «Да, я согласен». «Мне хочется заорать. В смысле ты согласен? Все последние годы мы не могли достичь согласия ни по какому поводу, а теперь он, видите ли, согласен!» Но я ничего не говорю, и даже мысленно хвалю себя за то, что смело сдержать нехорошие эмоции, не показать, как сильно мне больно. Через секунду меня охватывает грусть. Умение сдерживать чувства — невеликая победа, а жалкое доказательство потерянной любви. Каждое слово, каждый жест теперь наполнен двусмысленностью. Ничего нельзя принимать за чистую монету. Мы разговариваем друг с другом на безопасном расстоянии, делая вид, что не было всех этих лет, когда мы терли друг другу спину мочалкой и могли в присутствии друг друга сходить в туалет по-маленькому. Мы не произносим всякие дурацкие словечки, понятные только нам, и не используем жесты, которые были нашим интимным языком, Доказательством того, что мы принадлежим друг другу. Саймон смотрит на часы. Мне пора, у меня встреча в семь. Он встречается с какой-то другой женщиной? Уже? Я слышу свой голос. Да, мне тоже нужно собираться на свидание. В его глазах на миг вспыхивает огонек. Я краснею от того, что он понимает, что я жалкая лгунья. У входной двери Саймон смотрит на потолок. Как я вижу, ты избавился от этой дебильной люстры. Он всматривается в квартиру за моей спиной. Да и дом выглядит иначе. Как-то приятнее, что ли? И тише. Кстати, о тишине. Я рассказываю ему про Пола Доусона, нашего доморощенного террориста. Саймон — единственный, кто по достоинству оценит масштаб случившегося. Доусон! Саймон недоверчиво трясет головой. Вот козел! «Но зачем ему такое делать?» «Одиночество», — говорю я. «Гнев? Месть?» Я слышу иронию в этих словах, словно бы я кочергой выгребла пепел из собственного сердца. После ухода Саймона квартира кажется чертовски тихой. Я ложусь на пол в спальне и смотрю в ночное небо через мансардное окно. Я думаю о нашем браке. Ткани, с которой были сотканы наши совместные 17 лет, так легко разорвалась. Наша любовь была заурядной, как предверные коврики в районе, где мы росли. Мы по глупости решили, что мы какие-то особенные, просто потому, что наши тела когда-то двигались в едином ритме, сердца бились в унисон, а мысли текли в одном направлении. Кого я пытаюсь обмануть, говоря, что развод пошел нам на пользу? Я свободно не принадлежу ничему и никому. А потом я думаю, о Гуань о том, как глупая ее любовь ко мне. Я никогда не лезу из кожи вон, чтобы сделать что-нибудь для нее, если только она не начинает на меня эмоционально давить, и я не испытываю острое чувство вины. Я никогда не звоню без повода, чтобы сказать «Гуань, пошли в кино» или «Поужинаем вдвоем». Я никогда не получаю удовольствия от того, что ей приятно общаться со мной. И все же она всегда намекает, что готова мчаться со мной хоть в Диснейленд, хоть в Китай. Я отмахиваюсь от ее предложения, словно это надоедливые мухи. Бурчу, что ненавижу азартные игры, и Южная Калифорния определенно не входят в список мест, которые я хочу посетить в ближайшем будущем. Я игнорирую тот факт, что Куань просто хочет проводить со мной больше времени, что я ее самая большая радость. Господи, ей так же больно, как мне сейчас. Я ничем не лучше нашей мамаши, топчу чужую любовь. Я не могу поверить, что не замечала собственной жестокости. Я решаю позвонить Гуань и пригласить ее провести со мной день, а то и выходные. Озеро Тахо. Будет мило. Она с ума сойдет от радости. Не терпится услышать, что она скажет. Она не поверит своим ушам. Но когда Гуань поднимает трубку, она не дает мне объяснить цель моего звонка. — Либя, я сегодня говорила со своим другом Лаулу. Он тоже считает, что ты должна поехать в Китай. Вернее, мы втроем. Ты, Саймон и я вместе. Это год собаки. Следующий год свиньи. Слишком поздно. Почему ты не можешь поехать? Это твоя судьба, тараторит Гуань, противопоставляя непоколебимую логику моему молчанию. Ты наполовину китайка. Должна поехать в Китай. Что думаешь? Если не поедем, то никогда не будет другого шанса. Некоторые ошибки не изменить — это как раз такая что делать будешь что думаешь Либиа? в надежде хоть как то ее угомонить я мямлю ладно я подумаю я знала что ты передумаешь погоди я не говорила что я передумала я сказала что подумаю гони отставала вам с саймоном полюбится китай Гарантирую, сто процентов особенно моя деревня чан мянь такой красивый что ты не поверишь гора «Вода, небо, как будто рай на земле. Там я оставила кое-что, что хотела тебе подарить». Она еще пять минут расписывала красоты деревни, а потом заявила. «Ой, в дверь звонят. Я перезвоню позднее, ладно?» «Вообще-то это я тебе звоню». «Да». В дверь снова звонят. Гуань вопит. «Джорджи! Джорджи, открой дверь!» Затем она кричит. Верджи! Вирджи!», Вирджи! «Кузина Джорджа из Ванкувера живет с ними?» Гуань снова говорит в трубку. «Погоди минутку, мне надо открыть дверь». Я слышу, как она с кем-то здоровается, а потом снова берет трубку, слегка запыхавшись. «Окей. Так почему ты звонишь?» Хотела кое о чем попросить. И тут же я жалею, что вообще позвонила. На что я себя обрекаю? Я подумала об озере Тахо, о перспективе быть запертой в душной комнатушке мотеля с Гуань, Прости, это внезапное предложение, так что я пойму, если ты занята. Я для тебя никогда не занята. Если нужно, ты проси. Я всегда скажу «да». Я тут подумала... Я замялась, а потом выпалила. Ты завтра не занята днем? Может, пообедаем? У меня дела неподалеку от твоей работы. Но если ты занята, то можем пообедать как-нибудь в другой раз, неважно. «Пообедаем?» — радостно переспрашивает Гуань. «Пообедаем?» У нее такой счастливый голос. Я проклинаю себя за то, что пожмутилась даже на символический подарок. А потом я в изумлении слышу, как она отворачивается от трубки и объявляет «Саймон! Саймон! Лебиа зовет мне завтра пообедать!» Я слышу голос Саймона на заднем плане. Убедить, что она отвезет тебя в какое-нибудь дорогое место. «Гуань, что там делает Саймон?» «Решил ужинать. Вчера я тебя спрашивала, но ты сказала, что занята». «Еще не поздно, приходи сейчас же! У меня есть лишняя еда!» Я смотрю на часы. Семь часов. Значит, вот что у него за встреча. Я чуть не прыгаю от радости. «Спасибо», — говорю я, «но я занята», — привычная отмазка. «Ты всегда занятая», — привычная жалоба Гуань. Но я сделала так, чтобы моя отмазка стала правдой. В качестве наказания... Я составляю список неприятных дел, которые откладывала в долгий ящик. Среди них смена фамилии. Смена фамилии означает замену водительских прав, кредитных карт, данных на избирательном участке, банковского счета, паспорта, подписки на журналы, не говоря уже об информировании наших друзей и клиентов. А еще мне надо понять, какую фамилию я намерена взять. Лагуни, или отцовскую фамилию И., Мама предложила мне оставить фамилию Бишоп. Но на черта брать обратно И, резонно замечает она, в Штатах у тебя нет ни одного родственника с такой фамилией. Кто оценит? Я не стала напоминать маме о ее клятве чтить фамилию И. При дальнейшем размышлении относительно своей фамилии я понимаю, что моя личина всегда была мне чужой, по крайней мере, с тех пор, как мне было пять лет, и мать сменила всем нам фамилию на лагуню. С фамилией Гуань она не стала заморачиваться, оставив ей фамилию Ли. Когда Гуань приехала в Америку, мама наплела стрекороба, что по китайской традиции девочки сохраняют фамилию матери, а позже призналась, что отчим не хотел удочерять Гуань, так как она была почти взрослой. Кроме того, он не хотел нести юридическую ответственность за любые неприятности, в которые Гуань могла вляпаться, так как она считалась коммунисткой. Оливия И. Я произношу это сочетание вслух несколько раз. Звучит непривычно, как будто я стала китаянкой, как Гуань. Это меня немного беспокоит. Я вынуждена была расти бок о бок с Гуань, вероятно, поэтому я толком никогда не понимала, кем была или кем хотела стать. В ней уживалось слишком много личностей. Я звоню Кевину, чтобы узнать его мнение о новом имени. Мне никогда не нравилась фамилия И признается он. Ребята дразнили. И. И. -и, -и -о -о Мир изменился, возражаю я. Сейчас даже круто принадлежать к нацменьшинствам». Но быть китайцем не сулит особых преимуществ, хмыкнул Кевин. Господи, да все вокруг притесняют азиатов. Китайцам нигде нет места. Уж лучше быть лагуни, он смеется. Некоторые думают, что это мексиканская фамилия. Мама тоже так думала. Мне не хочется быть Лагуни. В нас ведь на самом деле не течет кровь Лагуни. Ни в ком она не течет. Сиротская фамилия. О чем ты? Когда я пару лет назад был в Италии, то пробовал найти каких-нибудь Лагуни, и оказалось, что эту фамилию монахи не давали всяким подкидышам. Это типа Лагуна, отрезанная от остального мира. Дедушка Боба был сиротой. Так что мы родня кучи итальянских сирот. «А почему раньше не рассказывал?» «Я рассказал Томе и маме. Думаю, тебе забыл рассказать, потому что ты больше не Лагуни, да вообще вы с Бобом особо не ладили, а я, кроме Боба, не знал другого отца. И родного я вообще не помню». «Правда?» У меня остались воспоминания о нем. Он подкидывал меня. Я смотрела, как он отламывает клешни краба. Он катал меня на плечах, пробиваясь сквозь толпу. Разве этого недостаточно, чтобы я воздала должное его фамилии? Не пора ли почувствовать связь с ним? В Полдень я иду в аптеку за «Загуань». Сначала мы торчим там 20 минут, пока она знакомит меня со всеми подряд, с фармацевтом, другим продавцом, ее покупателями, каждый из которых ее самый наилюбимый. Я выбираю тайский ресторан «На Кастро», где могу наблюдать за уличным движением из-за столика у окна, пока «Гуань» болтает сама с собой. Сегодня я отношусь к этому как к своеобразному соревнованию. Пусть она говорит о Китае, о разводе, о том, что я слишком много курю, о чем угодно. Сегодня это мой подарок Гуань. Я надеваю очки для чтения и просматриваю меню. Гуань внимательно изучает окрестности ресторана, плакаты Бангкока, пурпурно-золотые веера на стенах. Мило, симпатично», — выносит она свой вердикт. Таким тоном, будто я отвела ее в лучший ресторан в городе. Она отхлебывает чай. Сегодня ты не очень занятая. Сегодня я занималась личными делами. Какими такими личными? Ну, продление разрешения на парковку по месту жительства, смена имени и тому подобное. Смена имени? Что еще за смена имени? Она разворачивает салфетку на коленях. Мне пришлось заполнить ворох всяких бумаг, чтобы сменить фамилию на И. Пришлось сгонять в автоинспекцию, в банк, в мэрию. Эй, что с тобой? Вань вдруг энергично трясет головой и морщится. Она подавилась. С тобой все нормально? спрашиваю я. Она машет руками, не в силах говорить, вид совершенно безумный. Я вскакиваю и судорожно пытаюсь вспомнить, как делать прием Геймлиха. Но теперь. Гонь жестом предлагает мне сесть. Она глотает чай, затем стонет. Ай я, Лебя, прости, я должна тебе кое-что сказать. Не меняй фамилию на и. Не делай такого. Я морально готовлюсь. Гонь, разумеется, снова будет настаивать, что мы с Саймоном не должны разводиться. Она подается вперед, как шпион. И. Не настоящая фамилия Ба. У меня глухо колотится сердце. «О чем ты?» «Дамы, вы выбрали?» спрашивает официант. Гуань тычет в меню и для начала спрашивает, как правильно произносится название одного из блюд. Свежие! Официант кивает, но без должного энтузиазма. Гуань тычет в другое блюдо. «Нежное!» Он снова кивает. «А какое лучше?» Официант пожимает плечами. «Оба вкусные!» Гуань с подозрением смотрит на него, а потом заказывает рисовую лапшу с овощами и ароматным соусом. Когда официант уходит, я спрашиваю, что ты там говорила? Иногда в меню говорят свежее, а оно не свежее, жалуется она. Может, это вообще остатки вчерашнего? Нет, я не приеду. Что ты говорила про папину фамилию? А, да. Она сгорбилась и снова приняла шпионскую позу. Фамилия Ба. На самом деле это не его фамилия. «Это правда, Либиа! Я говорю тебе только для того, чтобы ты не шла по жизни с неправильной фамилией. Зачем осчастливливать чужих предков, а не своих?» «О чем ты говоришь? Как это может быть не его фамилия?» Гуань озирается, словно собирается раскрыть личности наркобаронов. «А теперь я тебе кое-что скажу, но ты никому не говори, обещая Либиа!» Я киваю неохотно, но уже заинтригованно. Гонь начинает рассказывать на китайском, на языке призраков из нашего детства. Я говорю тебе правду, Либя. Ба присвоил чужую фамилию. Он украл судьбу удачливого человека. Это случилось во время войны. Ба учился в университете Гуанси, изучал физику. Это было в Лянфене, неподалеку от Гуилиня. Ба родился в бедной семье но отец отправил его в миссионерскую школу интернат когда он был маленьким там не нужно было ничего платить только пообещайте любить иисуса вот почему у ба был такой хороший английский я ничего этого не помню я просто пересказываю то что сказала моя тетя ли бинь бинь в то время мы с мамой и ба жили в маленькой комнатке в лянь Фене, рядом с университетом к утрам ба ходил на занятия во второй половине дня он работал на заводе Собирал радиодетали. Фабрика платила по количеству законченных изделий, так что зарабатывал он совсем мало. Тетя говорила, что баг головой работал лучше, чем руками. По вечерам Ба и его одноклассники в складчину покупали керосин для общей лампы. В полнолуние им не нужна была лампа. Можно было сидеть снаружи и заниматься до рассвета. Я тоже так делала, когда росла. «Ты это знала?» В Китае полная луна и прекрасна, и выгодна. Однажды ночью, когда Ба возвращался домой с учебы, из переулка вышел какой-то пьянчуга и преградил ему путь. Он размахивал курткой. «Эта куртка, — сказал он, — принадлежала моим предкам много поколений, но теперь я должен ее продать. Взгляни на мое лицо. Я всего лишь простой человек из списка ста фамилий. Зачем мне шикарная одежда?» Ба посмотрел на куртку. Она была сшита из отличного сукна и выглядела вполне современно. Не забывай, Либиа, это был 1948 год, когда националисты и коммунисты боролись за Китай. Кто мог позволить себе такую куртку? Только важный, крупный чиновник, опасный человек, который разбогател на взятках от запуганных людей. У нашего ба были нормальные мозги, а не вата в голове. Он смекнул, что... Яницу украл куртку, и им не сносить головы, если будут торговать таким товаром. Но как только Ба коснулся этой куртки, он словно муха запутался в паутине. Он не мог выпустить куртку из рук. Новое чувство охватило его. Он ощупывал швы куртки богача и приблизился тем самым к лучшей жизни. А потом это опасное чувство привело к опасному желанию, а это желание привело к опасной идее, Он крикнул пьянице, «Я знаю, что ты украл куртку, потому что я знаю ее владельца. Ну-ка говори, где ты ее взял, или я вызову полицию». Вор бросил куртку и смылся. Вернувшись в нашу комнатку, ба показал моей маме куртку. Она потом рассказывала, как ба просунула руки в рукава, представляя, что сила бывшего владельца теперь течет через его собственное тело. В одном кармане он нашел пару толстых очков. Он надел их и взмахнул одной рукой, и в его воображении сотни человек вытянулись по стойке смирно и поклонились. Он слегка хлопнул в ладоши, и дюжины слуг бросились на перегонки, чтобы поднести ему еду. Баб похлопал себя по животу, наполненному воображаемой едой. И тут баб почувствовал что-то еще. Что это? В подкладке куртки было что-то твердое. Мама тонкими ножницами разрезала вдоль шва. «Либия!» Они нашли нечто такое, от чего у них голова пошла кругом. Из-под подкладки вывалилась целая экипа официальных документов для иммиграции в Америку. На первой странице было написано имя по-китайски «И дзюнь». Ниже по-английски «Джек И». «Представляешь, Либия, во время гражданской войны такие бумаги, стоили многих человеческих жизней и состояний. В дрожащих руках нашего БА оказались заверенные документы об академической успеваемости, справка о состоянии здоровья, студенческая виза и письмо о зачислении в университет Линкольна в Сан-Франциско, где уже оплачен год обучения. БА заглянул внутрь конверта. В нем оказался билет на American President lines в один конец и 200 долларов США а еще бланк для сдачи иммиграционного экзамена по прибытии. О, Либи, это было очень плохое дело. Понимаешь, куда я клоню? В те времена китайские деньги ничего не стоили. Должно быть, этот человек по фамилии И купил бумаги за кучу золота или сделал что-то нехорошее. Выдал ли он секреты националистам, продал имена руководителей Народно-освободительной армии. Мама перепугалась до смерти и велела бросить куртку в реку. Но у Ба был взгляд дикой собаки. Он сказал, что может изменить свою судьбу, может стать богатым человеком. Ба попросил мать пожить с сестрой в Чанмяне и подождать. и Обещал забрать нас с ней в Америку. Мать уставилась на фотографию человека, в которого собирался перевоплотиться Ба и Дзюня, Джека и. Это был неулыбчивый, тощий мужчина всего на два года старше Ба. Он не был красив, не то что Ба. Короткие волосы, злое лицо, холодные глаза за толстыми стеклами очков. По глазам можно разгадать душу человека. И мать сказала, что этот человек — И из тех, кто рявкнул бы. Вон ничтожество! Той ночью мать наблюдала, как Ба превратился в этого И, надел его одежду и подстригся. Он надел толстые очки, и когда повернулся, мать увидела его крошечные глазки. Такие холодные. Ба больше не испытывал теплых чувств к матери. По ее словам, он словно бы действительно стал этим и, мужчиной с фотографии, высокомерным и могущественным, жаждущим избавиться от прошлого, торопящимся начать новую жизнь. Вот так Ба украл его имя. Что касается настоящей фамилии Ба, то я ее не знаю. Я была совсем маленькой, а потом умерла моя мать, как ты знаешь. «Тебе повезло, что с тобой не случилось такой трагедии». Позже тетя отказалась назвать меня настоящее имя Ба, потому что он бросил ее сестру. Это была месть моей тети. И мать тоже не сказала, даже после своей смерти. Но я часто задавалась вопросом, «Как же его по правде звали?» Несколько раз я приглашала Ба прийти из иньского мира, но другие друзья из мира инь говорят мне, что он застрял где-то в другом месте, в тумане, где люди верят, что их ложь — это правда. Разве это не грустно, Либиа? Если бы я могла узнать его настоящее имя, я бы сказала ему. Тогда он мог бы отправиться в Инский мир, извиниться перед моей матерью и жить в мире с нашими предками. Вот почему ты должна ехать в Китай, Либиа. Когда я вчера увидела это письмо, я сказала себе, это твоя судьба ждет своего часа. Люди в Чанмя невозможно до сих пор помнят его имя. Моя тетя, например, я в этом уверена. Человек, который стал И, так всегда называла его Большая Ма, моя тетя. Спроси Большую Ма, когда приедешь. Спроси ее, как на самом деле зовут нашего Ба. А, что я говорю, ты не сможешь у нее спросить. Она не говорит по-китайски. Она такая старая, что никогда не ходила в школу, чтобы выучить потунхуа Она говорит на Чанмянском диалекте. Это что-то среднее между хакка и мандаринским. На нем говорят только жители нашей деревни. Кроме того, нужно быть очень умной, задавая вопросы о прошлом, иначе она прогонит тебя, как бешеную утку, щеплющую за ноги. Я ее знаю. Какой у нее характер. Но не волнуйся, я поеду с тобой. Я уже пообещала, я никогда не забываю своих обещаний. Ты и я, мы вдвоем, мы можем изменить имя нашего отца на его настоящее имя. Вместе мы сможем отправить его, наконец, в Винский мир. И Саймон, он тоже должен поехать. Таким образом, вы все еще можете написать статью в журнале и заработать немного денег. Кроме того, он нужен нам, чтобы нести чемоданы. Я должна привезти много подарков. Я не могу вернуться домой с пустыми руками. Верджи, может готовить для Джорджи, ее блюда не так уж и плохи. А Джорджи может позаботиться о вашей собаке, и никому не нужно платить». «Да-да, мы втроем вместе. Саймон и мы с тобой». «Я думаю, что это самый практичный, лучший способ сменить твою фамилию». «Элибиа, что ты думаешь?»